В один из ближайших дней наступил черед того дела, ради которого Абая вызвали в город. Рассказы Какитая о подробностях Блеубаевского сбора, о достойном ответе Магаша старейшинам и о его иронических замечаниях Шубару и Азимбаю доставили Абаю чувство глубокого удовлетворения. Магаш оказался человеком не только с характером, но и с высоко развитым сознанием собственного достоинства, осмотрительным, разумным. И хотя ему слабому здоровьем не удалось закончить образование в городе, в нем угадывались черты новой культуры. Он был достоин того общества передовых людей, за который ему предстоит бороться и в котором может быть теперь Абай трепещно надеялся на это доведётся окашу жить но хотя и страдавшаяся душа Абая постепенно оживала и крепла он всё ещё не в силах был ни слушать, ни говорить а недавно в сборе старейшин обо всех произнесенных на нем никчемных словах. Истомившись ожиданием, Багаш и Сырке подослали к Магашу и Кокетаю своего человечка, чтобы разузнать о решении Абая. Но и на этот раз Магаш отделывался коротким уклончивым ответом. Отец, как вам известно, приехал в город. Нам он своих соображений не сообщал. Если аксакалы желают получить ответ, пусть благоволят обратиться к нему самому. Тем самым Магаш поднялся освободил себя и Китая от всякого дальнейшего посредничества долгов и пересудов. На другой день Кабаю явилось несколько почтенных старейшин, якобы для того, чтобы просто повидаться, засвидетельствовать своё уважение, отдать салем. Это были Дэгеш из Кириев, Сирке из Уака, Камбар из Наимана и Сибана, Кали из Каракесек, сум специально прибывшие от лица сбора представители всех четырёх арыссов столпов в среднем жузе Вместе с ними явился и Айтказы, слывущий за одного из самых изворотливых людей так называемого внутреннего лесного района. Его прихватили с собой, главным образом потому, что он был хорошо знаком с Абаем. Частенько бывал у него в гостях. И здесь... Первое слово принадлежало Багешу. Как всегда, ночное издалека, лишь постепенно, окольными путями приближаясь к цели, Багеш, рисуясь в передобаем, дал волю своему красноречию. Первым делом он вспомнил о том, что оба человек высокоучёный и во всех отношениях выдающийся это он присовокупил, что наука основа счастья. А счастье без науки из бренных долей. И пошёл, пошёл вышивать словесные узоры. Что же будет, страшно подумать, если такой высокообразованный человек, как Абай, изменить своему благородному делу народного проводника по путям истины и добра. Что же сможет обрести невежественный народ, покинутый учителем своим? И вообще, что такое народ? Народ так далишь может называться народом, когда во главе толпы стоят достойные люди? Народ же, лишенный водителя, лишается и достоинства своего. Он станет изменчивым, как мираж, будет таять, как снег, распадется и рассеется в прах. А разве люди, достойные идти во главе кочевья, рождаются каждый день? Разве они встречаются на каждом шагу? Много есть среди нас людей языком луну достающих, а руками и тушканчика не способных поймать. Так закончил Бебеш, стремясь затронуть самолюбие Абая. А садить его за живое. Отдавая должные красноречию Пыбеше, Абай коротко высказал ему горькую правду, вычерными словами пародируя пышную речь Аксокала. Эй, Пыбеш! Если даже и правда всё то, что ты сейчас говоришь, то ведь есть и горшая забота у моего несчастного сердца. А что ты ответишь, если я скажу тебе: лучше быть соломой пшеницы, чем зерном овсюга. Лучше быть последним среди добрых людей, чем первым среди негодяев. Бегеш, слушал поэта, раскрыв рот от растерянности. И тогда в беседу вступил Айтказы. Он напомнил слова самого Абая. «И жизни будешь ты не рад, Коль ты не глуп, не пьян». Чтобы доказать, что он не зря слушал стихи и прозу Абая, Айтказы заговорил о том, сколько печали уготовано Абая, сегодняшней нашей жизни порядочному человеку. Отсюда он ловко повернул речь к тому, что пусть народ наш и плох, однако он ведь свой. Пусть тёмная наша среда, да ведь своя, если же человек мудрый и хороший не будет прощать народу своему, «На чем тогда свету стоять?» А в заключении он сказал, «Я прилежно изучал ваши назидания, Абай-ага. Кажется, есть у вас и такое изречение. Отвечать добром на добро сумеет каждый, но отвечать добром На зло способен только мужественный человек. Так вот, к вам, как к мужественному человеку, и пришел наш народ. Айдхазы действительно почитала Бая как человека мудрого, красноречивого и необыкновенного. И, обдумывая свой ответ, он не мог. Абай, испытывающий, глянул в его умные, светло-карие глаза. Человек небольшого роста, с широким круглым лицом, высоким лбом. А этот Казы скорее нравился Абаю, но сейчас было не время для искренних чувств и откровенных излияний. Уразбай не тот человек который можно простить, сказала Баи. Что там не говори, но никто из присутствующих не знает о разбое так, как знает его Абай. Это не простак, который случайно оступился или заблудился в сене на роке. Этот человек, возведший свой безобразный произвол в незыблемый закон, не Уразбай, а злодей его имя. И Абай всем своим тучным телом, всей широкой грудью, повернулся кайт-козы. А в ответ на то изречение который ты напомнил сейчас, уместно было бы привести другое. Доброе слово о главном человеке подобно клятве, написанной на воде. Заключил он, невольно охищая сидящих перед ним знатаков и ценителей красного словца, в внезапном блеске своего остроумия. Сырке всегда любил Служьте Абая. А с тех пор, как на прошлогоднем аркадском чрезвычайном съезде Абай повергнув в прах перед его родными уаками знатных соправил своего рода, Сырке у глаза и за глаза превозносил поэта. Теперь Он приветствовал меткий удар Абая весёлым смехом, с восхищением думая про себя. Придёшь к Абаю, всегда душу насытишь. Идёшь домой с драгоценным словом. И он от чистого сердца воскликнул: "Есть ли кто из казахов, и достоин имени могучего дерева?" Благодатьнуть тень народы дающего, то только вы. Чего стоит весь наш средний жуть, если вас единственного мы уберечь не сможем? Вот потому-то и пришли мы сюда, чтобы стать щитом вашим. Но обой не был падок на похвалы. Достоинство только тогда достоинство, когда его свято оберегают. Но подумайте, что от него останется, если его ногами топтать, смешивать с грязью, убивать унижением. И обай подкрепил свои слова изречением Достославного Саади: Легко разбить рубин Бадахшана. Но попробую воссоединить его из осколков. Давний знакомец и сотрапезник Абая, городской казах из Каракисека в Кали, которого горожане почитали как человека, умудренного жизнью, немедленно выставил против мудрых слов Саади изречение другого восточного классика не тругой муравья зерно на себе несущего ведь он борется за жизнь а жизнь так прекрасна вы наверно и помните обой мерза что так говорил Фердоуси Вот я и хочу заступиться за вас, как за муравья, несущего на себе зерно для своего народа. Кажется, винить меня тут не за что. Ведь родичи ваши приехали сюда не ради потехи. Слов на свете много. Можно говорить без конца. Однако же я надеюсь, что... Мы не собираемся доказывать, что уста ворота слова ветер. Если хватит у нас ума, разума, силы, умения, рассудим обе стороны, установим, кто прав, кто виноват, и приведём добро и зло в соответствие друг с другом. Попробуем, собравшись вместе, как представители среднего жуза, испытать своё собственное достоинство, как достоинство самого народа. Вот в чём вся соль наших разговоров, сказал он с лёгкой досадой, и его слова показались обою более убедительными, чем пространные рассуждения всех остальных. Хотя Бай отнюдь не заблуждался относительно искренности всех этих речей и полезности затеваемых с сородичами дел, он больше не спорил, как бы признавая слова Кали за окончательное решение. Бай умолк, его взор, глядя на оратора, утвердительно кивал головой. Тем временем домашней кумаши уже накрыли стол. На широкую скатерть посыпались сдобные булки, саки, принесли румяные пышки, смазанные взбитым желтком и блестящий никелированный самовар. Уставшие от длинных словопрений гости с наслаждением приняли из-за горячий ароматный чай. Хотя Абай и вертил в руках пиалу, но не пил чаю и не коснулся угощения, стоявшего на столе. Приметивший это бегиш, пододвинул к нему блюдо с пышками. Что же вы ничего не кушаете, Абай Mirza? Отведай хоть пышек. Не даром ведь говорится, Что хлеб это Божья благодать, любезно пошутил он. Абай засмеялся, и тут же блеснула снова в его от юности горькая разительная остроумие. Склонившись всем своим грузным телом, он заметил с усмешкой: "Ты говоришь, бегай, что хлеб это Божья благодать?" Вот что значит много неслыханного твоего у народа на устах, много среди сартов тех, кто ездит на ишаках. Если хлеб Божье благодать, стало бы чем больше хлеба, тем больше Божьей благодати. А значит, это Божья благодать о который так пикутся правоверные мусульмане, находится у горьмычных русских мужиков. При этих неожиданных его словах все старейшины во главе с самим бегешем уселились неудержимым смехом. Перед тем как расстаться, Абай спросил у бегеша, кто же именно примет участие в посредничестве. Ему назвали многих людей из Аргынов, Нейманов, Киреев, Уаков, представляющих пресловутые четыре столпа среднего жилажа. И в первую очередь всех участников сбора в доме Хаджи в Льюбае, узнав, что отравленных Киреевых на сборе присутствовал Ракиш, Абай бросил ещё одно крылатое слово, приветшее во восторг мастеров степного красноречия. Так-так-так. Иракиш оказывается с вами. Вчера он, говоря: "Ибрай враг народа", лебезил перед уразбаем, говоря: "Абай враг начальства" наушкивал на меня уездного и судил. А сегодня этот самый ракиш грудью стоит за бая искожи лезет вон, чтобы сделать ему добро. Каково? Откуда же быть постоянству в мире, если нет постоянства в человеке и миром управляющим? Откуда же тут взяться с спокойствием? Поистине, если бы горы Семитау и Кокен обрели ноги, то и они не устояли бы на этой земле, сорвались бы с места и пошли. В возбуждённой в соревнованием с искусными степными ораторами, Абай внезапно ощутил как бы прилив вдохновения. И слова его рождённые силой поэтического дарования Зы сверкали острым блеском живой и беспокойной мысли. После встречи с баем его собеседники действовали уже самостоятельно, торопясь закончить начатое дело. Они то встречелись в домах баев Жакепа или Сеиске, тут перебирались на ту сторону Иртыша, чтобы сойти с заобильным дастарханом у одного из тамошних торговцев. Их слова доводились до сына у разбая Элеу, приехавшего держать ответ за отца, а другой конец дела тянулся к дрочливому Самену, этой черной дубине у разбая, еще вчера занесенной Тарханом над головой Абай. Теперь Абай не хотел больше ничего знать обо всей этой возне, целиком поглощённый знакомством с многообразной жизнью городских казахов. Встретившись на базаре с мелким перекупщиком Эспергелем, Абай побывал в его чистеньком, тесном внатном домике, на высоком кирпичном фундаменте, а потом и в домах его товарищей, таких же алыпсатаров, как и он сам. К Еспергену Абай отправился вместе с Бай Магомбетом. Несмотря на кажущееся благополучие своего хозяина, гости с первых же сказанных им слов поняли, что он, как и сотни других мелких торговцев, силекому зависел от богатых баев вроде Сеисеке, Хасена Джакыпа или Брюбая Хаджи. У баев создалось впечатление, что алыпсатары постоянно находились в стеснённых обстоятельствах. Об этом говорили и на базаре, и в лавках, и на постоялых дворах, и на лодошной переправе. Особенно круто приходилось им в дни осеннего урожая, которые они на своём жаргоне почему-то называли Иманпос. Сегодня Абай услышал из уст Еспергена забавную поговорку, сочинённую Алыпсатарини: "Либо с мира по нитки возьмёшь, либо сам по миру пойдёшь". И Сперген объяснил, что это значит. Тысячи городских казахов кормились тем, что вели мелочную торговлю с возов степных аулах. Так как у них не было ничего, кроме единственной лошаденки с телегой, то за товаром они шли кланяться к именитым баям вроде Сейсеке. А те вели их на ту сторону к русским купцам Дёрову, Присееву, Михайлову, Малышеву, либо к таким татарским богатеям, магазинщикам, как Вали или Исхак. К этим крупным предпринимателям все банки открыты. У них есть свои солидные счета. Они безжалостно гонят от своих дверей мелких торговцев, приходящих с предложением своих услуг, либо берут их чуть ли не за даром в работники. Другое дело, если человек пришёл с поручителем, казахским баем. Баям и русские, и татарские купцы доверяют. Приведя к магазинчику 10-15 нищих элепсатеров вроде из Пергена, из Секе, казалось бы, благодействует им с ног до головы ведь каждому из них он даёт товар в кредит на 100, 300, 500 иногда, правда, вообще редко на всю 1000 рублей но барь имеет тут свой интерес а за привод оптовых покупателей в магазин с осеке получает скидку на забираемые ими товары по восемь копеек с рубля. А передавая эти же самые товары яспергену, накидывает ему двенадцать копеек на рубль. Так Бай за здорово живешь, получает чистого барыша по двадцать копеек с рубля. Одновременно он еще и закабаляет алыпсатара, вяжет его по рукам и по ногам. Как он это делает? Очень просто. Дерф есть пергину на 500 руб. товара. Бай дерут с него белые вексель. То есть чистый вексель. В одной только подписи должника. Потом, если Исперген, скажем, не сможет уплатить деньги в срок, сейсяке начислите ему ещё по 20 копеек, а потом собственноручно припишите ещё и штраф по своему усмотрению и передаст вексель Латтаресу, греческому нотариусу, от одного имени которого трепещут все городские торговцы и алепсатары. В случае невозвращения денег до Мишки всё имущество из Бергена продадут с молотка. Мелкие торговцы таким образом живёт по воле бая, как овцы на аркане. Души тяжелые под нарядными зелёными и красными крышами дома богатеев выселись среди низкорослых лачужек жетаков, как гнёзда коршуна над птичьим двором. Говоря языком мечити, эти богатые демары расставляли свои сети на целые махала вокруг, прибрав к своим рукам всю торговлю в городе и степи, ведя её через своих закобалённых перекупщиков, баи использовали их ещё и как приманку для новых жертв. Караваны, приходящие из степи зимой и летом, естественно, не проезжали мимо относительно просторных домов и дворов таких приличных обывателей, как Исперген и ему подобные аллепсатары. А уж расположившись у Испергена, они становились в зависимость от своего хозяина. Вернее, от Бая, которому волей-неволей служил сам Исперген. Разумеется, Бай... Старался не выпускать из ворот своего клиента: привезённые степниками кожи, кошмы, волос, шерсть, пушнину, живой скот, пригнанный на продажу. Всё это скупал с Баем при помощи Испергена, который вынужден был верой и правдой служить большому дому под железной крышей всячески надывать, обмеривать, обвешивать своих степных гостей. А крепкие ворота солидных прославленных баев и правоверных хаджей неизменно оставались наглухо закрытыми. Их почтенные обитатели были выше повседневной низкой суеты торговых дел,